Глава четвертая Сослуживцы Эй, парень, поди сюда Ну подойди, чё, не мужик что ли Эта парочка привлекла мое внимание Едва я переступил порог казармы Ведут себя нагло, развязно Устроились на койках, где разбросали новенькое обмундирование Только что из репликатора Он находится справа от входа, и там сейчас образовалась небольшая очередь. Но что-то мне подсказывает, что эти приблотненные в ней не стояли. Космофлот не только для желторотиков из-за школьной парты. Идут сюда люди разного возраста, пола и социального статуса. Не закрыта дорога и бывшим уголовникам, разве только не вместо полученного срока, а лишь по отбытии его. Но отбор они проходят на общих основаниях, и если не соответствуют то получит отворот-поворот. Ну и такой момент, что при наличии нейросети первого класса о погонах можно и не мечтать, потому что в вооруженных силах нижний порог второй класс, а Новику оплачивать операцию по замене никто не станет. Едва услышав развязный окрик, я скосил взгляд на приблотненных. Но, как оказалось, звали они не меня, а невзрачного паренька довольно тщедушного сложения. «Государство на законодательном уровне поощряет агрессию в определенных рамках. Но это не значит, что все подданные империи ходят с зудящими кулаками и постоянным желанием кому-нибудь втащить». Паренек глянул по сторонам и, не встретив поддержки от окружающих, с обреченным видом подошел к наглой парочке. «Чего вам?» – поинтересовался он. «Тебя как звать, братан?» – спросил первый из них. «Николай». «О, Назар, видишь, это Колян. Он теперь наш кореш и ничего для нас не пожалеет. Пайка в столовке была так себе, как считаешь, Колян?» «Вот и я говорю, на зоне сытней кормят. Ты же можешь помочь парочке бродяг поправить это дело, ведь правда? А чипок с этим управится на раз и кормят там не в пример лучше столовки. Ну как, согласен угостить своих новых друзей?» «Чипок» — это чайное кафе или лавка, расположенные на территории военной части, где торгуют всякой всячиной. Все знают, что это, и никто понятия не имеет, откуда пошло название, древнее, как сама армия и флот. Это едва ли не самое популярное место в солдатской и матросской среде. Есть они и на кораблях классом от крейсера и выше. «Мы не друзья, и угощать я вас не собираюсь», — покраснев с обреченной решимостью, ответил парень. «Да ты чё, Колян? Как не друзья-то?» ты пальку зажал, чё ли? Не по-пацански это, Колян, ты прям как нерусский!» «Извините, я пойду», — попытался дистанцироваться парень. «Да погоди ты, Колян!» — ухватил его за руку первый. «Николай, я тебя потеряла ты тут лясы точишь!» — подошёл я к пареньку и, приобняв за плечи, повёл в сторону. «Э, мальчонка, ты не видишь, мы разговариваем!» — возмутился первый. Легонько подтолкнув между лопатками незадачливого Колю, я обернулся к поднявшейся с к парочке и склонил голову на бок. «Какие-то проблемы?» «Вали своей дорогой и оставь нашего кореша в покое», — произнес тот, которого назвали Назаром. Этот не так многословен, но сложен крепче, и движения у него не дерганое, как на шарнирах, чем выделяется первый, а плавные, уверенные. Если его дружок заводила, разводила и скорее всего мозг, то этот однозначно силовая поддержка. Это мой товарищ, а вот вас я вижу впервые, так что отвалите, глядя в глаза назару, спокойно произнес я. Ну ты просил, пожал плечами первый. «О, Клим, кого-то гасим? Вы кем будете, убогие?» Рядом со мной нарисовался Малахов, с таким счастливым видом, словно сбылась его давняя мечта. «Ты глянь на азар, этих смертников теперь двое!» «Ну чё, мальчики, разомнёмся в круге два на два?» С Прищером поинтересовался первый. «Да легко! Слушай, а ты в каком сериале такой взгляд подсмотрел?» пробирает аж до костей!» — восторженно поинтересовался Малахов. «Ну что сказать?» И поставить себя он может, и пары слов достать до печенки ему, как два пальца об асфальт. Собственно, из-за этого мы с ним и цеплялись. «Не о тебе чуть позже расскажу», — пообещал первый. «Договорились? Ну что, до ужина мы полностью свободны, а вы, я гляжу, вещевку свою уже получили. Так может, прямо сейчас и перетрем? Или очко прижало?» С самой добродушной улыбкой поинтересовался он. «Ну пошли, мальчонка, перетрем». Со спокойной уверенностью произнес назар лишние разговоры они лишние и есть поэтому мы двинулись первыми а эти чуть по отстав Нападение сзади мы не опасались это ведь не подворотня тут за подобное можно и под военным судом оказаться. Иное дело в кругу поединка где это только поощряется хотя вот убей не понимаю от чего такое происходит на флоте. Оно ведь дисциплина, боевое братство и чувство товарищеского локтя. А подобные разборки никак не способствуют сплочению подразделения. Как выяснилось, мы оказались ничуть не оригиналы в своем стремлении выяснить, кто есть кто. Пришлось обождать, пока завершатся две схватки перед нами. Благо, реальное выяснение отношений не имеет ничего общего с киношным. Даже если в короткое время не успеешь вырубить противника, вскоре вы оба банально выдохнетесь. Просто поразительно, как стремительно тают силы, когда дело доходит до реальной драки. Конечно, можно и кружить, подгадывая моменты для коротких наскоков, чтобы прощупать противника. Но здесь имеется распорядитель с погонами ефрейтора, и время схватки ограничено тремя минутами. Так что, затянув поединок, есть шанс просто выйти из круга ни с чем». «Оно можно и повторить, но это считается уже глупым». «Есть что сказать. У тебя была такая возможность. Не сказал, значит и сказать нечего. Как, впрочем, и твоему противнику. А раз так, то чего вообще было начинать?» «Итак, сынки, правила вы знаете. За умышленное увечие противника придется отвечать по всей строгости», — предупредил нас ефрейтор. «Мы молча кивнули, поняли, мол, не вопрос» и решительно вступили в круг, обозначенный на композитном полу обычной краской. «Никакого тебе татами, все жестко, как и предстоящая схватка». Противники постарше нас года на три, и бог весть, с каким багажом за плечами. Наверняка попали на зону еще по малолетке, ну или сразу после выпускного. Как-то сомнительно, чтобы у них была сеть хотя бы второго класса, а третьем и говорить нечего. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы это было именно так». «Нейросеть даже первого класса дает определенные преимущества в скорости, реакции и отточенности движений. И чем выше класс, тем лучше навыки. А если еще и наниты имеются, так и вовсе весело получается». «Против Назара продержишься?» – спросил я Андрея. «Боишься?» – хмыкнул тот. «Не хочешь, как хочешь, тогда он мой». «С чего бы? Займись другим, а с этим крепышом я уж как-нибудь разберусь». Хмыкнул он и указал пальцем на Назара – «Слышь, бычок, подходи! Манера учить буду!» «Хана тебе, щенок!» Тут же навелся на него крепыш. Мне оставалось только удовлетворенно кивнуть. Вот что-что, а вывести из себя у Малахова получается лучше всего. Я еще толком не решил, как нам половчее разобрать противников, а он разом расставил фигуры по местам. Я по обыкновению повел плечами, после чего двинулся навстречу первому – «Даже не поинтересовался, как его зовут. Ладно, после узнаю, если оно вообще мне понадобится». «Прибладненный чуть выше меня ростом, но сложением пожиже будет. А еще он явно медленнее. Собственно, поэтому я его и выбрал». «Три года разницы сыграли с моим противником злую шутку. Он отчего-то уверился в собственном превосходстве, но серьезно просчитался. Без понятия, что за технику рукопашного боя он использовал», Скорее всего, уличная сборная солянка, которой не стоит пренебрегать, потому что такой боец может удивить. Я расслабляться не собирался и вовремя распознал отвлекающий выпад ногой понизу. Затем резкое сближение с переходом в атаку локтем в челюсть. Проделано все было на хорошем уровне, но я все же сумел среагировать, блокируя ногу и принимая атаку рукой в приподнятое плечо. В удар он вложился от души, и меня повели вправо, чему я не стал противиться». Крутанулся вокруг оси и, выбросив руку, приложился основанием ладони ему по затылку. Мой противник с глухим стуком упал на пол, как подрубленный, и замер без движения. Не теряя времени, я сместился в сторону Назара, который давил Андрея, вынужденного уйти в глухую оборону, и отпрыгнувшего назад, разрывая дистанцию. Приблотненный не собирался давать ему время на перегруппировку и рванул следом. «Правильное решение!» если бы это был поединок один на один. Но у нас групповая схватка, а он совершенно не следил за мной. То ли доверился своему товарищу, то ли просто не способен контролировать сразу нескольких противников. Я нанес удар ему под колено, а когда его нога подломилась, нанес удар в основание черепа под правым ухом. Этого срубило так же быстро, как и первого. Он завалился на бок и остался лежать без движения». Едва закончилась схватка, как на площадке появился медик со своим чемоданчиком оказания первой помощи. Мы отошли к Ефрейтору в ожидании его приговора. Получит ли наша разборка дальнейшее продолжение, или на этом все и завершится. «Ну и какого? Думаешь, я не управился бы с ним?» – буркнул Андрей. «И в твоем, и в моем случае результат не ясен. Назар хороший боец, и это видно сразу. А ты не выстоишь против меня. Это доказанный факт». «Значит, чтобы положить их, сначала нужно вывести из дело слабое звено, а после вдвоем задавить сильное. Что в итоге и получилось». «С чего ты взял, что я слабее тебя?» «И что ты там говорил про доказанный факт?» — хмыкнул Малахов. «Андрей, давай только не сегодня, а? Два поединка за день оно как-то некрасиво не находишь». «Согласен. Мы еще вернемся к этому вопросу». После секундной заминки кивнул он. «Ладно, парни, медик дает отмашку, валить отсюда», — пресек наш диалог Ефрейтор. Наши противники и впрямь уже поднимались, выискивая нас взглядами. Наконец Назар сфокусировался на мне и провел большим пальцем себе по горлу. Я лишь ухмыльнулся и неодобрительно покачал головой. «Конечно, не факт, что я с ним управлюсь, но это не повод его бояться. С другой стороны, он вполне может вызвать меня на дуэль». «И если комитет сочтет причину достаточно веской, то мне придется с ним драться». «Таковы законы империи». «Мало того, военный уклониться от поединка не имеет права». «Иди и полив в воздух, или изображай непротивление, если так хочется». «Противник твой имеет полное право тупо застрелить тебя, заколоть или сломать шею, в зависимости от выбора оружия». «Ребята, спасибо», – подошел к нам давешний Николай. «Не за что». «Не из-за тебя дрались», — отмахнулся я, направляясь на выход. «Кстати, а почему ты в лес?» — идя рядом со мной, спросил Малахов. «Таким спускать нельзя. Это ж как на улице. Не задавишь сразу, завтра дело дойдет до тебя. И раз уж драки не избежать, бить нужно первым», — пожал я плечами. «Не факт, что они попадут с тобой в одну учебную роту. И уж точно найдется еще достаточно тех, кого нагибать куда проще, чем тебя», — не согласился Андрей. «Я сказал, а верить или не верить – дело твое». «А ты-то чего влез?» «Как от чего? Нам завтра, может, вместе с Николаем придется сражаться плечом к плечу. Как я могу допустить, чтобы над ним издевались? Против двоих у него никаких шансов, как, впрочем, и у тебя. Поэтому я счел своим долгом вмешаться». Я даже остановился посреди коридора, в удивлении возрившись на одноклассника. «Вот выдал, так выдал». «Ладно еще про то, что одному против двоих не сладить, как бы слегка приподнял самооценку хлюпика. Даже молодец, чего уж там. Но все остальное...» «Малахав, ты на Альсе случайно не перегрелся? Что это за муть?» от чего же муть? Это моя жизненная позиция», — возразил он. «С каких пор не унимался я?» «Да всегда так было. Мне-то не гони...» «Знаешь, Клим, имеющиеся между нами разногласия вовсе не повод для подобных высказываний». «Понятно, что ничего не понятно». «Давай хоть познакомимся, что ли?» — обернулся я к Николаю. Ляпишев Николай с готовностью представился он. малах Андрей, а это Рязанцев Клим. Ты вот что, Коля, держись к нам поближе, а то эта парочка опять может подвалить. И, кстати, мысль насчет чипка мне ни разу не показалась непродуктивной». «Разумеется, не за твой счет, Коля. Угощаю». «Я и сам могу себе купить», – буркнул я. «Сам так сам. Мне проще. Пошли, что ли?» Когда мы вернулись в расположение, репликатор уже освободился, а новики активно примеряли необмятую форму и распределяли небогатое имущество. Мы переглянулись, и Андрей любезно уступил место. «Я тоже проявил воспитанность и предложил Коле пройти вперед». Тот было заортачился, но тут уж мы с Малаховым дружно подтолкнули его в нужном направлении. Парочка наших противников была уже в казарме и взирала на нас так, словно ничего не произошло. Но новую жертву они себе все же подыскивать не стали. Возможно, решили для начала обзавестись союзниками, или же окончательно понять, куда их в принципе определят. А так-то какой смысл бодаться, если впоследствии нас раскидают по разным ротам, а то и батальонам? На флоте вроде бы принято перетасовывать личный состав так, чтобы в одном взводе оказались выходцы из разных городов и планет. С одноклассником мы бодаться не стали. Он сделал приглашающий жест, я лишь пожал плечами и подошел к репликатору. Поднес свой браслет к окошку, после чего аппарат загудел, а через минуту в окне выдачи появилась аккуратная стопка еще теплой формы. Ботинки на высокой шнуровке и вещевой баул. Все мои антропометрические данные уже в системе, куда попали во время изготовления спортивной формы. Забрав свои вещи, я направился к отведенной мне койке, где пока еще не был. Ну что сказать, самая обычная армейская кровать из композита, застеленная казенным бельем. И что примечательно, не смятая. Похоже, наш конфликт с парочкой не прошел незамеченным. Рядом тумбочка, в которой обнаружились туалетные принадлежности – «Вот, пожалуй, и все мое имущество». Я сбросил с себя одежду, оставив только коммуникатор. Прямо в трусах прошелся до утилизатора. А чего стесняться? Тут только парни. Девушки располагаются отдельно. С этим на флоте и в армии строго. Никаких общих казарм и удобств, даже если они изъявили желание служить в десанте. Вернулся к койке и переоделся в форму. Разумеется, часть имущества осталась». Но взглянув на эту скромную кучку и огромный баул, я понял, что его вместимость сейчас чрезмерная. Вещевку-то мы получили далеко не всю. Глянул на молнию, змеящуюся вокруг огромной сумки, и, воспользовавшись ею, превратил объемный мешок в компактную сумку. Впрочем, размер все одно великоват. Но, полагаю, это ненадолго. Мариновать нас на сборном пункте не станут, а в части мы уже обрастем имуществом по полной». До ужина оставалось всего-то полчаса. Все находились в казарме, как и требовала того инструкция в наших браслетах. Разве только разбрелись по помещению, разбившись на группы по интересам. И все это с адакой линцой. «Господа новики, всем встать возле своих коек! Смирно!» – пророкотал вошедший в казарму сержант. Из-за его спины вышли из десяток младших сержантов и еврейторов с телескопическими дубинками – Они тут же пустили их в ход, без всякой жалости вколачивая в нас повиновение приказом. Жестко. Как по мне, так и чересчур. Потому что случилось это внезапно. Мы еще толком и понять-то ничего не успели, как эти ухари были уже среди нас. Резкий болезненный удар ожег мне правое плечо, но я предпочел не выказывать недовольство, а поспешно вытянулся по стойке смирно». «Похоже, это время выбрано намеренно, и сделано все так, чтобы мы никак не успели отреагировать на приказ, получив свою порцию наказания. Иными словами, сходу дать понять всем, что теперь у нас началась новая жизнь, и мы больше не принадлежим самим себе». «Кстати, приблотненные тоже не выказали никакого недовольства, хотя и им перепало. Вместо этого вытянулись в струнку, стараясь не смотреть на командиров, но во взгляде Назара я приметил нехороший огонек». «Как пить дать?» — затаил злобу на прошедшегося по нему ефрейтора. «Ну и дурак. Ему же хуже». «Итак, господа новики, гражданка осталась там, за стенами вербовочного пункта. Большинство из вас пришло во флот, чтобы получить нейросеть третьего класса с радужными надеждами на большие перспективы. Самая крупная ошибка в вашей жизни, потому что с этой минуты вы никто». Имущество, принадлежащее флоту и вашим командирам, которым они вольны распоряжаться по своему усмотрению. Но для начала давайте упорядочим эту толпу, которую вы из себя представляете, в нечто более организованное. Сейчас сержанты будут зачитывать ваши фамилии, услышавшие ее подходят к своему будущему командиру и занимают место в строю рядом с ним». На центральный проход вышел первый сержант и чуть расфокусировал взгляд, что говорило о том, что он вызвал интерфейс нейросети. Секунда, и он выкрикнул первую фамилию. Названный отозвался и поспешил встать слева от командира. Так и пошло. Сержант выкликал очередного Новика, тот спешил в строй. «Судя по всему, нас сейчас разбивали на команды по будущим специальностям». В десант записалось не меньше половины, но тут же были изъявившие желание осваивать флотские специальности, каковых не так, чтобы и мало. К этим парням требования по физической подготовке не такие строгие, зато нужно уметь пользоваться мозгами. Меня назвали где-то в середине списка, и я оказался в первых рядах третьего взвода. Вскоре вызвали Малахова, который не преминул по этому поводу скорчить недовольную мину. Затем Ляпишева, откровенно обрадовавшегося данному обстоятельству. Далее Груздева. Каковым оказался Назар. Вот уж подфартило, так подфартило. Мало мне было Андрея. А вот и Степанов по имени Прохор. Тот самый, первый приблотненный. Полный комплект. А теперь мальчики дружно взяли свои койки и расставили их по местам, чтобы ночевать уже как подобие нормальной роты». Я мысленно возмутился подобному идиотизму. В какой век живем? Можно же было сразу все распределить, и нам занять койки уже по спискам, а не нянчить их сейчас, спешно перенося с одного места на другое. Все как всегда. Как говорил батя, круглое таскаем, квадратное катаем. Даже не возьмусь предположить, когда именно появилась эта поговорка, но она, похоже, безошибочно передает всю суть вооруженных сил империи».